Максим Горький. Детство в людях, мои университеты. Собрание сочинений в 8 томах. Тома 6 и 7. Москва, Советская Россия, 1989 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь.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 Во время болезни, я это хорошо помню, отец весело возился со мною. Потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек. — Ты откуда пришла? — спросил я ее. Она ответила. — Сверху, из нижнего. Да не пришла, приехала. По воде-то не ходят, шиш. Это было смешно и непонятно. Наверху в доме жили бородатые и крашеные персияне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 Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мной из этой комнаты. Меня подавляет мать. Ее слезы и вой зажгли во мне новое тревожное чувство. Я впервые вижу ее такую. Она была всегда строгая, говорила мало. Она чистая, гладкая и большая, как лошадь. У нее жесткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она...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 — Ещё рано. Солнышко чуть только с ночи поднялось. Не хочу я спать. — Ну, Инна, не спи. Тотчас согласилась она, заплетая косу и поглядывая на диван, где вверх лицом, вытянувшись струной, лежала мать. — Как это ты вчера бутыль-то раскокал? — Тихонько говори. — Говорила она, как-то особенно выпивая слова. —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 позолоченных осенью щелками шитых берегов Волги. Не торопясь, ленивая игулка, бухая плицами по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светло-рыжий пароход с боржой на длинном буксире. Боржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывет над Волгой солнце. Каждый час всё вокруг ново, всё меняется. Зелёные горы, как пышные складки на богатой одежде земли. По берегам стоят города и сёла, точно пряничные издали. Золотой осенний лист плывёт по воде. «Ты гляди, как хорошо-то!» — ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту. И вся сияет, а глаза у неё радостно расширены. Часто она... Заглядевшись на берег, забывала обо мне. Стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слезы. Я дергаю ее за темную, с набойкой цветами юбку. Ась, встрепенется она, а я будто задремала, да сон вижу. А о чем плачешь? Это, милый, от радости да от старости, говорит она, улыбаясь.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 точно вливая в сердце мое силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поет. И чем дальше, тем складнее звучат слова. Слушать ее невыразимо приятно. Я слушаю и прошу. Еще. А еще вот как было. Сидит в подпечке старичок домовой, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает.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 Поди забыла ведь, порадуйся. Мать хмуро улыбалась. Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загроможденной судами, ощетинившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу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 Я чувствовал себя чужим среди них, даже и бабушка как-то померкла, отдалилась. Особенно же не понравился мне дед, и я сразу почуял в нем врага, и у меня явилось особенное понимание к нему, опасливое любопытство. Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислонясь к правому откосу и начиная собою улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он казался мне большим, но внутри его, в маленьких полутемных комнатах, было тесно.